Вокруг кругом туман и ночь, опоздать нельзя нам. Надо вовремя помочь бедным абиссианцам. Мы наверно скоро их увидим вскоре. Африканская земля встанет из за моря. Мы Без страха сквозь туман и ночь, Чтоб и обезьянам вовремя помочь, Здесь туман и холод в Африке, Зато мы сойдем на берег даже без пальто. Здесь туман и холод в Африке, Зато мы сойдем на берег даже без пальто. Я с пути собьюсь, кто же им поможет? Я туманно не боюсь, вы не бойтесь тоже. Пусть кругом туман и ночь, опоздать нельзя нам. Надо вовремя помочь бедным обезьянам. Мы плывем... Без травы сквозь туман и дождь, что пыль а помочь здесь туман и голод здесь туман и голод без льда Ехали они, ехали, как вдруг туман рассеялся, и видят, летит им навстречу журавль. Скажите, пожалуйста, не на вашем ли корабле знаменитый доктор Айболит? Ра -ра -ра. Совершенно верно! Знаменитый доктор Айболит находится на нашем корабле, а вы журавль? Да, я журавль, попросите доктора, чтобы он плыл поскорее. Обезьянам становится все хуже и хуже. А обезьянам не придется долго ждать. Мы послезавтра будем в, в, в Африке. И корабль побежал еще быстрее по волнам. Так прошел еще один день. Авва сидел на палубе и вдруг увидел, что навстречу кораблю плывут дельфины. Мы, дельфины, мы креплы, и что узнавать у вас, не вы, и что узнать у вас, не вы, и добрый добры, доб Ай, болит, болит это болит я! Бы могли вы. Как мартышки живы! Живы! Живы там, но ели живы, у Нини живот болит! <свят> <свят> не беспокойтесь, мы завтра будем в, в, в, в Африке! Завтра? Нет, Авва, по-моему, ты ошибаешься. Посмотри, впереди какая-то большая земля. Я думаю, это и есть Африка. Чи-чи. что? -чи. Чи -чи -чи -чи Посмотри, пожалуйста, это не Африка. Ой, да, -да, -да, -да, -да, да Африка, вон страусы. Носороги. Крокодилы. Слоны. Африка. А Африка. Африка. Африка.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 Авария! Кто умеет плавать, за мной! Да, но я не умею плавать! Я не умею! Кончитилась моя жизнь! Убирать так вместе! Лети расскажи всем зверям, как погиб храбрый доктор Айболит и его друзья! Друзья мои, смотрите! Дельфины возвращаются к нам! К нам плывут дельфины! мы дерфи мы дерфи вы садитесь к нам на СПИНЫ, не мы садитесь к нам на спи не и помочи вся полна мы спасём вас дом твердый вы нужны и вам и копрома нельзя нам на сорокм и нам и кином. Ура! Все спасены, все благополучно добрались до Африки, Но корабль их погиб. Огромная волна налетела на него И разбила его в мелкие щепки. Как они воротятся домой? Ведь другого корабля у них нет. И что они скажут моряку Робинзону? Становилось темно. Доктор и его звери очень хотели спать. Они промокли до костей и очень-очень устали. Африка, конечно, очень далеко. В Африку добраться было не легко. Но когда больнея доктор, за должен казаться доктор тут как Но когда больнея доктор, за должен казаться доктор тут как Друзья мои, друзья мои, не надо падать духом. Нам нужно торопиться, Нужно спасать обезьян. Бедные обезьяны больны, И они ждут, не дождутся, Чтоб я вылечил их. Вперед, друзья мои! Я, конечно, злодей, Я ужасно жадный И зверей, и людей. чё чё чё чё Слышите? Это он! Он! Барбалей! На земле никого Нет меня грубее Я ограблю того Кто меня слабее Чу -чу -чу. Будет лучше, чем... <звы> <звы> У меня глаз остер, кто мне попадется, и топор, и костер для того найдется. Мы попали к разбойнику Бармалею, но мы лучше умрем, а не сдадимся. Бежим! Вот какой я злодей, вот какой я садный и зверей, и людей нещадно. Бежим, друзья мои, скорее туда, к нашим больным обезьянам. Они плачут, они ждут. Бежим. Бежим. бежим, бежим, бежим. Скорее, Бармалей убивает каждого, кто попадает к нему в плен Ой, стой, проклятый доктор А, я узнал тебя Эй, мои верные слуги, хватайте их Сегодня уже поздно, а завтра я разделаюсь с ними Подбежали слуги Бармалея, схватили доктора, схватили Авву, Коруда и Чичи и повели их в тюрьму. Доктор храбро отбивался, звери кусались, царапались, вырывались из рук, но врагов было много. Враги были сильные, они втащили своих пленников в тюрьму, Бармалей запер их там на ключ и ключ унес с собой. Вот сидите все поцепком, а завтра я с вами разделаюсь. Ах, это бесчичичеловечно. Не счичичичастные мы. Из этой тюрьмы нам не уйти никогда. Больше мы не увидим ни сон. ни цветов, ни деревьев. Друзья мои, друзья мои, нам нельзя унывать. Мы должны вырваться из этой проклятой тюрьмы, ведь нас ждут бедные, больные обезьяны. Перестаньте плакать, давайте подумаем, Как нам спастись? Давайте. А, нет, нет, нет, спастись нам нельзя. Мы погибли. Двери нашей тюрьмы сделаны из крепкого железа. Правда? Мы ничего не можем сделать. Неправда. Неправда. Можем. Можем. Доктор Роман. подозвал к себе попугая Коруда и что-то шепнул ему, но так тихо, что никто, кроме попугая, не слышал. Попугай кивнул головой, засмеялся и сказал, «Хорошо». А потом он подбежал к решётке, протиснулся между железными прутьями, вылетел на улицу и полетел к Бармалею.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 убил бы бесстрашную птицу. Но разбойник спал крепким сном, а попугай схватил ключ и полетел, что есть силы, обратно в тюрьму. О, какой тяжелый был этот ключ! Коруда чуть не выронил его по дороге, но все же долетел до тюрьмы и прямо в окно к доктору Айболиту. Спасибо, спасибо тебе, храбрый Коруда Если бы не ты, мы бы пропали Да-да-да, мы были обречечены Правда, ты славный попугай Нет научил, что нужно терять. Скорее, скорее, друзья мои, к бедным, больным обезьянам. О, как бы мне хотелось отдохнуть. Если бы скорее добраться до страны обезьян, чи, чи ты бежишь по деревьям. Скажи нам, что ты видишь? Я вижу страну обезьян. Мы топчимся туда в две минуты. Держи! Держи! Держи! Горе нам! Бармалей проснулся и пустился за нами в погоню. Скорее! Ага! А, да какая широкая! Мы пропали, ведь страна обезьян на другом берегу. Смотрите, сколько обезьян столпилось там. Держи! Ах, если бы через эту реку был мост! Эй, обезьяны, мост! Мост! чи, -чи чего вы смотрите? Делайте мост! Ну, скорей, скорей! Скорей, мост! чи, -чи. Но у обезьян нет ни железа, ни камня Из чего же они сделают мост? Это нам, обезьянам, ничего не стоит Ну смотри, видишь, одна обезьяна схватилась за дерево на том берегу Другая ухватила ее за хвост Третья... А, -а, -а я понял, понял, это чудесно Все обезьяны протянутся, как длинная цепь между двумя берегами Живой мост, он уже готов Бежим, по нему. Бежим, медлить нельзя. Нас догоняют враги. Смотрите, они тоже бегут по обезьянему мосту. Сейчас они будут здесь, скорее. Держи! держи. А, теперь ты от меня не уйдёте. Я вас догоню. Ау! Что случилось? Рам, рам, рам, мост мост провалился рам! На самой середине моста Одна обезьяна разжала пальцы Бармалей со своими слугами упал в воду буль, буль, Буль, Буль, Буль, Буль Помогите, спасите, мы тонем Ничего не можем поделать, ты мучаешь, чел, зверей Ух! Ух! <свят> давай, тони, давай, тони, и с этим делом не тяни. Буль-буль, спаси, буль-буль, спаси, меня об этом даже не проси. За то, что ты чинил разбой, тони, чичичичок с тобой. Утонул! <свят> рау <свят> <свят> Доктор Айболит спасся, все спасены, враги никого не поймали. Теперь доктор вылечит бедных больных обезьян. Они здесь, они близко, они горько-горько плачут». Принялся за работу. Он поставил всем обезьянам градусники. Это им немного помогло. Ну, как вы себя чувствуете, обезьяны? Нам немножко лучше. Он дал всем обезьянам вкусное лекарство. Это им еще больше помогло. «А как вы теперь себя чувствуете, обезьяны?» На уже почти совсем хорошо!» Он дал всем обезьянам по две ложки варенья, по большому яблоку и по два куска сахару. «А как вы теперь себя чувствуете, обезьяны?» Тут поднялось Обезьяны от радости Прыгали, скакали друг через друга Били в барабаны И пели Свою песенку Мы ужас Он вылечил вас от ужасной болезни И вы должны подарить ему Чуть-чуть то-нибудь хорошее Подарим ему зверя Зверя Какого люди никогда не видели Не видели Тиниталкая толкая! Тини -толкая. Тинитолкая. да да да люди никогда не видели тени толкая потому что тени толка боятся людей заметят человека и в кусты. других зверей вы можете поймать, когда они заснут и закроют глаза вы подойде к ним сзади и схватите за хвост но к тени толкаю вы не можете подойти сзади потому что сзади у тени толкая такая же голова как и спереди. Да, у него две головы. Когда ему хочется спать, то сначала спит одна голова, а потом другая. Сразу же весь он не спит никогда. Впрочем, тщ, тише, вот и сам тяни толкай. Обезьяны нашли его в густой чаще, где он прятался от охотников. Три дня уговаривали его обезьяны, чтобы он разрешил подарить себя доктору. Наконец, Тениталкай согласился познакомиться с Айболитом. Войдите. Что это такое? Чудо. Этот Тениталкай – самый редкостный зверь в наших африканских лесах. Возьми его с собой и пусть он живет в твоем доме. Да, но захочет ли он поехать ко мне? К тебе я охотно поеду. Я сразу узнал, что ты добрый. У тебя такие добрые глаза. Но обещай мне, что если мне у тебя будет скучно, ты отпустишь меня домой. Ну, конечно, отпущу, но тебе не будет скучно. Тебе будет у меня так хорошо, что вряд ли ты захочешь уехать. Да-да-да, Чи -чи -чи чистая правда. Если так, я согласен, я еду. Тогда в путь, в путь, друзья мои, в путь. Прощайте, обезьяны. Прощай, добрый. не толкай быстро домчал доктора до берега моря. Алва бежал сзади, Чичи неслась по деревьям, а Коруда летел по воздуху. Но как им переплыть океан? Ведь корабль рабинзона разбился. Ой-ой-ой, Чичичура! Корабль! Слав, славный корабль! Это корабль Бармалея. Заберём его, приплывём домой и подарим Робинзону вместо того, который он нам одолжил. херов чев а вот и я. Я буду опять вам показывать дорогу. Ласточка, спасибо тебе, ласточка. На корабль, друзья мои, вперёд! Вперёд! Домой! Чи-Чи, Чи-Чи, Домой! И Африка растает за корзой! Всегда! Чи-Чи, Чи-Чи, Веде! Поможем мы друзьям, Веде! Друзья, Вперед, Чи-Чи, Гляди! На базу все остались, Но сзади! Чи-ру-тих-тих, тих, -ти, тиру, тих чи чи Чи-Чи, Чи-Чи! Африка, конечно, Очень далеко, В Африку, ཀ� ཀ� ཀ� ཀ� ཀྭ ཀ ཀ ཀ